Нормы употребления служебных слов. Употребление некоторых служебных слов, предлогов, союзов, частиц также может вызывать трудности. Коварными бывают даже простые предлоги. Например, предлог «по» употребляется, как правило, с дательным падежом «по дороге», но во временном значении Предлог «по» употребляется с предложным падежом. Правильно говорить «по приезде», «по прилете», «по прибытии», «по окончании», «по завершении». Общее значение данной конструкции после того, как приехал, прилетел, прибыл, окончил, завершил, а с личными местоимениями Предлог «по» употребляется так. Местоимения первого и второго лица ставятся в предложном падеже. Например, «скучаю по вас», а местоимения третьего лица в дательном падеже. Например, «соскучились по ним». Простой предлог «из» следует употреблять в словосочетании «пришел из школы». А в выражении «пришел с работы» употребляется предлог «с». Распространенной является ошибка, связанная с употреблением производного предлога «согласно». При нем существительное должно стоять в дательном падеже. Согласно чему? Правилу. Нужно знать нормы употребления предлогов с существительными, особенно в конструкциях с распространенным значением. Например, предлог «на» употребляется в сочетании с существительными на улице, на концерте, на спектакле, на факультете, на Урале, на Алтае, на Кавказе, на Кубани. А предлог «в» употребляется в следующих случаях – в переулке, в театре, в опере, в Казахстане, в Альпах, в Крыму, в Сибири. О данных нормах особенно нужно помнить при построении предложений с однородными членами. Например, предложение На полях, дорогах и лесах лежал снег построено неверно, так как существительные полях, дорогах употребляются с предлогом на, а при существительном лесах должен быть предлог в. Поэтому правильно будет. На полях, дорогах и в лесах лежал снег. Из частиц, вызывающих трудности в употреблении, назовем частицу НИ, которая используется для усиления отрицания. Например, Василиса Егоровна не умолкала ни на минуту и осыпала меня вопросами. В предложении имеется отрицательная частица НЕ при глаголе, а частица НИ – Усиливает это отрицание. Кроме того, частица НИ употребляется при союзных словах, связывающих предаточное предложение с главным. В этом случае частица ни усиливает утверждение. Например, куда бы нас ни бросила судьбина, и счастье куда бы ни повело, все те же мы. Куда ни то есть в любую сторону. В речевой практике говорящие нередко вместо частицы «ни» употребляют «не». Здесь легко разобраться. Надо задать вопрос. Утверждается или отрицается то, о чем говорится в предаточном предложении? Если утверждается, значит надо писать и произносить «ни». Полезно запомнить, что предложения такого типа начинаются обычно со слов «кто НИ», «где НИ», «когда НИ» и других. От рассмотренных предложений с частицей НИ нужно отличать. Во-первых, придаточные предложения времени с союзами «пока», «покамест» с частицей НЕ, например куй железо, пока не остыло. В данном случае частица служит для отрицания. Во-вторых, восклицательные и вопросительные предложения с частицей «не», часто со словом «только». Например, кто не проклинал станционных смотрителей? В этом предложении частица «не» служит для утверждения. Повторим нормы употребления служебных слов. По выходе из метро. Предлог по употреблен во временном значении. После того, как вышел из метро. Значит, существительное при нем ставится в предложном падеже. Ударили по нему. Личное местоимение третьего лица с предлогом по употребляется в дательном падеже. Согласно приказу. Предлог согласно употребляется с дательным падежом. Он не отставал ни на шаг. При глаголе есть отрицательная частица не, а усиливает отрицание частица ни. Ни на шаг. Как бы ни был мал дождь, он всегда вымочит до последней нитки. Частица НИ употреблена в предаточном предложении, она служит для утверждения. Какие только мысли не приходили ему в голову. Это восклицательное предложение, в котором частица НЕ служит для утверждения. Вопреки запрету. Предлог вопреки употребляется с дательным падежом.